Глава 16. Рандеву с вампиром. Начало прошло по плану. Вопящая и причитающая на разные голоса процессия кроликов сопроводила Макса в хижину Зинари. Потом все они весьма искренне поохали и поплакали над все так же едва дышащей девушкой, после чего разошлись. Не прекращая шуметь. Мать Зинари отправилась ночевать к друзьям. Тиара потеснила в домике бабушку и брата. Остальные жители, надеялся спецназовец, тоже выполнили наказ старейшины, который Ганобира и Долония в лучшем стиле сплетен за полчаса донесли до всей деревни. Макс уже третий час сидел у стены в углу хижины, заваленной разноцветным тряпьем, и старался не шевелиться. Кроме него... В комнате была лишь Зина Ри, дыхание оставалось почти неслышным. Девушке не становилось лучше, никто не знал, как ей помочь, поэтому просто ждали, чем все кончится. И как бы не хотелось парню ей помочь, он опасался, что сделает своими действиями только хуже. А в его положении это сулило неприятности в первую очередь ему самому. А рисковать не стоило. Он положил ладонь на пистолет, лежавший на полу рядом с ним. Держать его в руках не было желания, а пригодиться оружие могло в любую секунду. Выхватывать его из кобуры, учитывая сидячее положение и уже начинающее затекать тело, было непозволительной тратой времени в случае опасности. «Надеюсь, эта тварь почтит нас своим визитом», подумал он. «У меня нет никакого желания сидеть тут еще несколько ночей». Посмотрел на Зинери, если сравнивать ее с Улирми, она была выше ростом и в целом немного массивнее. Возможно, поэтому Улирми умерла от потери крови сразу, а Зинери еще дышит. Или же Улирми попала в лапы сильно из голодавшегося существа, и оно не могло остановиться, пока не высосала ее досуха. Такой вариант тоже нельзя было исключать. Собственно, вся стратегия спецназовца и строилась на том, что кровопийца вернется сюда, чтобы допить ослабевшую жертву. Оставалось надеяться, что вставка сыграет. Что-то зашуршало в тишине. «А, вот и мой клиент, похоже». Дверь распахнулась совершенно беззвучно. В комнате стало чуть светлее, пусть и слабый, но свет звезд с улицы проник и сюда. И на фоне этого света глазам Макса предстал силуэт незнакомого существа. Ничто, То ли четвероногая, то ли ползущая на четвереньках тенью метнулась в комнату. В слабом свете были видны лишь идеально белые зубы по краям рта и сияющие зеленые глаза. Неважно, как выглядит эта тварь. Пора принимать меры». У Макса в голове прозвучали слова его командира. «Сначала стреляешь, потом задаешь вопросы, если еще есть кому на них отвечать». Он вскочил, вскидывая оружие и... «Твою мать!» Макс неудачно наступил на край одной из тряпок, под кучей которых сидел, и начал валиться назад. Он успел дважды выстрелить в вампира, прежде чем рухнул обратно на гору Торепья. Неожидавшая атаки тварь испуганно взвизгнула и через мгновение истошно вскрикнула. Минимум одна пуля ей все же досталась. Осознав, что охотник и жертва поменялись местами, она метнулась прочь с хижины. Вскочив на ноги, Макс бросился за ней. Тем временем вокруг начали раздаваться испуганные голоса. Неудивительно, звуки стрельбы поставили на уши всю деревню. А на длинных ушах стоять, наверное, неудобно. Существо, вскрикивая на каждом шаге, рвануло через кусты и заборы напрямую в лес. Глаза Макса уже привыкли к темноте, но для него все равно вокруг было слишком темно. Пару раз выстрелив наугад вперед себя, он сообразил, что дальнейшая трата патронов впустую себя не оправдает. «Вампира надо было догнать во что бы то ни стало». Перепрыгнув через заборчики и едва не увязнув в кустах, через считанные минуты Макс уже бежал по лесу, ориентируясь на слух по стонам раненого вампира и звуку ломающихся веток. Ему стоило больших усилий маневрировать в кромешной тьме между деревьями, при этом пытаясь не отстать от подстреленного врага. — Да как-то ж ты, сука, от кровопотери отрубишься! — прошепел Макс спустя добрых четверть часа погони. И в этот же миг до него дошло, что уже несколько секунд он не слышит никаких звуков впереди. «Все? Готов?» Замедлившись, он сделал несколько шагов, как что-то рухнуло на него сверху. И последнее, что он ощутил перед тем, как потерять сознание, была сильная боль в шее.